Прочь с моим мужем а я осталась на берегу, но даже тогда я ничего не заподозрила. Кто бы стал подозревать лодочника в такой жестокости? Я принялась ждать. Я сказала себе, что все дело в том, что лодка не может взять за один раз больше одного пассажира, потому что в тот день море было неспокойно, а небо почти такое же темное, как сейчас. Я стояла на скале,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 И тут Аксель услышал шаги Беатрисы и почувствовал, как ее рука легла ему на плечо. "В чем дело?" А аксель спросила она понизив голос. "Ты встревожен, я вижу". "Ничего, принцесса. Дело в этих руинах. Мне намек показалось, что это я придаю здесь воспоминаниям, "Каким воспоминаниям, Аксель?" "Не знаю, принцесса. Когда этот человек говорит о войнах и сожжённых домах,